Глава двадцать первая. Имоджин и Миро отправились на поиски Блазана бильбица. Принц сказал, что они узнают охотника с первого взгляда, ведь он вылитый медведь, самый рослый мужчина во всей Ярославии. Еще и одевается в шкуры убитых им животных. Имоджин взяла в замке плащ, чтобы защититься от проливного дождя. Вода потоками лилась крыш, бежала по мощеным улочкам, сливаясь в ручьи на обочинах. Некоторые жители установили на краях водостоков черепа скелетов, и теперь вода хлистала из их оскаленных челюстей. Несмотря на теплый плащ, Эмоджин быстро замерзла, ее пальцы онемели от холода, а ботинки промокли насквозь. День сменялся вечером. И девочка уже начала сомневаться, что этот блазан существует на самом деле. Она давно сбилась со счета, как много таверн они обошли. Зато у мира был неисчерпаемый запас истории про легендарного охотника. Правда, они почти не отличались. Блазану ставили невыполнимую задачу, Он оказывался на краю гибели и одерживал блестящую победу, вызывая всеобщее восхищение. Один и тот же сюжет. Снова и снова. «Скоро стемнеет», — заметил Миро. «Давай зайдем в последнюю таверну на сегодня». и Эмоджин заглянула в грязное окно трактира Медосвод. Огоньки свечей едва теплились за стеклом. «Ладно», — вздохнула она. Внутри пахло потом и пивом. и Эмоджин ныряла под локти посетителей и протискивалась между их животами. Барная стойка находилась на уровне ее глаз. Слева от нее плескался пенный эль, позвякивали кружки. Справа горстки монет переходили от одних сноровистых картежников к другим. Вверху красовались плохо набитые головы животных. Лисы, у которой один глаз был больше другого, лесного вяхеря с шеей, как у гуся, и медведя с неожиданно человеческим выражением морды. «Простите», — сказал Мира, приподнимаясь на цыпочки. Хозяйка таверны даже не посмотрела в его сторону. Она орала на старика, уронившего голову на стойку. «Странное он выбрал место для сна», — подумала Эмоджин. «Бесполезно». — покачал головой Мира. — Они все пьяны. — Ты говорил, что Блазан может быть на охоте? — неуверенно сказала Эмоджин. — Но уже темнеет. Даже самые смелые охотники возвращаются из колсанейских лесов до наступления темноты. Ты уверен, что он вообще существует? — Конечно. Я видел статуи Блазана. О нем сложено столько песен. блазен бильбиц всех спасет, всех чудовищ перебьет!» Окрик хозяйки помешал Мира закончить песню. Сначала Эмоджин показал, что она кричит на принца, но оказалось, что за его спиной огромный, бородатый детина лез прямо на стол. В одной руке у него был мешок, из которого торчали какие-то трубки, у другой зажата пивная кружка. забравшись на стол, великан заорал. Посетители приветствовали его громкими криками. «Слезь сейчас же!» — надрывалась хозяйка. Великан сделал глоток из кружки и поднес губам мундштук музыкального инструмента. Мешок раздулся, и раздалось низкое протяжное гудение, будто корова промычала в микрофон. Нет, описать это словами было решительно невозможно. Все головы повернулись в сторону Вилькана, и его пальцы забегали туда-сюда по трубкам. Локоть сдавливал мешок. Зал наполнили рваный ритм и дикая мелодия. Музыкант по очереди пел, дул в мундштук инструмента и пил. Иногда он делал это одновременно, и тогда пиво попадало в мундштук. Но слушатели не возражали. Они были в восторге и от музыки, и от музыканта. Они топали ногами и громко подпевали. И Моджин посмотрела на Миро. Он улыбался до ушей. — Чего ты так радуешься? — спросила она. — Мы его нашли! — проорал он, пытаясь перекричать шум. — Это он? — не поверила И Моджин. Миро кивнул. Тот, что с волынкой? Со спевалкой поправил Миро. С чем? И тут раздался звон городских колоколов, едва различимый из-за шума музыки. Слышишь, — прокричала Эмоджин, — пора уходить. Но Миро ее не слушал. Он пробивался поближе к Блазану. Эмоджин обернулась на дверь. Между ней и выходом была куча народу. Но хуже всего было то, что люди не выходили, а напротив, задвигали засовы, запирали ставни, гасили свет, закрывали двери. Одна песня сменялась другой, щеки волынщика раздувались и втягивались, придавая его лицу зловещий багровый оттенок. — Почему мира не пытается привлечь его внимание? — колокольный звон смолк. Эмоджин застонала. Они оказались заперты в медосводе до утра.